Заколдованный круг. Ты любишь меня, и не любишь его. Ответь, ну не дико ли это право, что тут у него есть любое право, а у меня, ну почти ничего. Ты любишь меня, а его не любишь. Прости, если что-то скажу не то. Но кто с тобой рядом все время? Кто и нынче, и завтра, и вечно кто? Кто? Что ты ответишь мне, как рассудишь? Ты любишь меня, но не странно ли это? Ведь каждый поступок для нас с тобой – это же бой, настоящий бой, с сотнями трудностей и запретов. Понять? Отчего ж? Я могу понять. Сложно? Согласен. Конечно, сложно. Есть вещи, которых нельзя ломать. Пусть так. Ну а мучиться вечно можно? Молчу, но душою почти кричу. Ну что они, краткие эти свидания? Ведь счастье я просто понять хочу. Ужель как сеанс или визит к врачу Пришел, повернулся и до свидания. Пылает заревом синева. Бредут две медведицы, Большая и малая. А за окном стихает Москва. Вечерняя. Пёстрая, чуть усталая. Шторы раздёрну, вдали темно, Как древние мамонты дремлют здания, А где-то сверкает твоё окно яркой звёздочкой в мироздании. Ты любишь меня, но в миллионный раз Даже себе не подам и вида я, Что, кажется, остро сейчас завидую Ему, нелюбимому в этот час. 1982 год. Души и вещи Рождаясь, мы имеем преимущество пред тьмой страстей и всяческого зла. Ведь мы в наш мир приходим без имущества, как говорят, в чем мама родила. Живем, оборахляемся, хватаем, шут знает, что, Бог ведает к чему. Затем уходим в вековую тьму И ничего с собой не забираем. Ах, вещи-вещи, истуканы душ! Ведь чем жадней мы их приобретаем, Тем чаще что-то светлое теряем, Да и мельчаем, кажется, к тому ж. Порой, глядишь, и вроде даже жутко, Иной разбиться, кажется, готов За модный гарнитур, транзистор, куртку — за пару броских фирменных штанов. Нет, никакой я в жизни не аскет. Пусть будет вещь красивой и добротной, пусть будет модной, даже ультрамодной, и не стареет даже 200 лет. И все же вещь, пусть славная-преславная, всего лишь вещь и больше ничего. И как же тот несчастен, для кого? оборахляться в жизни — это главное когда в ущерб душе и вопреки всему, что есть прекраснейшего в мире, тупеют люди в собственной квартире, лоснясь довольством, словно хомяки. Хочу воскликнуть, не обидно ли вам смотреть на вещь, как бедуин на Мекку? Не человек принадлежит вещам, а только вещи служат человеку. Вы посмотрите, Сколько же людей живет духовно ярко и красиво. Пусть не без тряпок и не без вещей, но не от них им дышится счастливо. Пусть вам искусство, сердце беспокоит. Молитесь хоть наукам, хоть стихам, но не молитесь никогда вещам. Они ей, Богу, этого не стоят. 1982 год.